«Пес и его поводырь» – роман настолько блестящий, насколько и неожиданный. Здесь сошлись воедино динамичный сюжет, тоска и прелесть русской глубинки, мистика и, наконец, тайна одного из самых главных святых мест на земле – суровой монашеской республики Афонской горы. Благодаря этим обстоятельствам новая книга Леонида Могилева выходит за рамки просто увлекательного детектива и захватывающего путеводителя по скитам и монастырям Афона. Она становится поводом для самого глубокого читательского размышления над вечными вопросами о жизни и смерти, об истинных ценностях, о предназначении человеческой жизни.